Брякая навьюченным барахлом, мы потянулись вдоль опустевших казарм в сторону аэродрома. Там уже глухо завывали двигателями транспорты, готовясь сожрать очередную порцию одноклеточных организмов, нацеленных на главную задачу ближайшего месяца — выжить. Выдернув меня на край колонны, капитан Кокерелл пошел рядом вкладывая мудрость мира в мою пустую голову. «Младший лейтенант, дураками рождаются, но нельзя дураком оставаться до пенсии. Это привилегия лишь генералов. Нам с тобой придется башкой думать, а не только лбом пули отбивать. Я понимаю, что ты новости не смотрел, все с медсестричками амуры крутил». Но перед другими и ротами уже стыдно, ведь просто все, как два пальца. На юге нашли полезные ископаемые. Наши власти дерут с добывающих корпораций нехилый налог. Вот ребята и решили замутить независимые территории. Новые власти, новые жирные куски, новые участки на разработку. А идиотам в городах пообещали, что поделятся... И устроят счастливую жизнь. И что теперь? Теперь на Либертаде провели референдум по отделению. Народ машет флагами и орет про новую конституцию. Посланные полицейские силы разогнали встречным огнем из пулеметов. От регулярных частей резерва революционеры удрали в джунгли и жгут все, что под руку попадется. И теперь мы, доблестная защита и опора порядка, пойдем частым гребнем чесать болото. А чего местных-то не заставили порядок навести? Там ведь наверняка войска есть. Потому что набирали парней, как и нас, с местных кварталов, из независимых эмиратов, с рудного пояса и черти откуда. А кто же будет против родственников? Автомат направлять. А мы вломим без разговоров. Но ведь это война между финансистами и корпорациями. Мы-то причем? Удивился я, с трудом не сбиваясь с ноги. — Потому что мы латино, бра! — захохотал Самсон, с интересом слушавший разговор. — И для нас, паршивым унидас накостылять, эй! — Отличный способ прославиться. — Да какая разница? — возмутился я, придерживая тяжелый мешок. — И там, и там обычные парни, что живут от зарплаты до зарплаты, и подыхать им придется за дядю, который даже их в глаза не видел ни разу. — Зачем? — Потому что за это нам платят деньги, младший лейтенант. И потому что пока мы грыземся между собой, диетическое мясо может спокойно править миром. Вот такая тебе информация. Только, сдуру, не ляпни кому повыше этими же словами. Им лучше про демократические ценности и прочий мусор расскажи. Рда, стой, раз, два... Мы выстрелились длинной кишкой рядом с открытой аппарелью безразмерного грузовоза. Пропавший выхлопами сгоревшей солярки шеститурбинный монстр с легкостью загладывал три роты солдат и восемь легких бронемашин с грудой дополнительного оборудования и таких куцекрылых транспортных атмосферных кораблей было натыкано по полю без счета. И к каждой волокли, тащили и грузили ящики с боеприпасами, упакованные палатки, буро-рыжую амуницию и сухпай. Пока наше командование ругалось с техниками об очередности погрузки, нас посадили на горячие бетонные плиты, и я начал размышлять вслух, чем без меры разозлил Тибура. Практичный боец уже вскрыл добытую где-то банку и на пару с Самсоном жевал жесткое мясо. И все же, если люди понимают, что их используют как дешевых проституток, зачем устраивать цирк с выборами? Зачем поднимать бучу, если следом прибудут войска и устроят зачистку? И зачем идти в армию, если ее используют для карательных операций? Слушай, умник, дай хоть пожрать нормально. Ну что тебе еще непонятно? Прожил рядом с нами несколько лет, а дальше своего носа так и ничего и не увидел, болван. Думаешь, от счастливой жизни в армии идут, а черта с два. Ради заработка, ради возможности брюха набить три раза в день. И даже если я сдохну, Моя семья протянет лишний пару лет на выданную пенсию. Вот ради этого я буду рвать глотки кому угодно. Хоть с хоть обкурившимся хиппи из золотых районов. Для любителя острых предметов я все еще оставался чужаком. Что поделать, если он делил мир на тех, с кем уже успел повоевать, И кто не бросил под огнем противника и прочих уродов, ради которых приходится рисковать жизнью. Поэтому я предпочел заткнуться, попытавшись оставить последнее слово за собой. Кто спорит, но я бы договорился разок с соседями, выпнул всю ту зажравшуюся шваль сверху и жил спокойно, без пальбы и трупов. Самсон отобрал опустевшую банку, галетой выскреб остатки со стен и смял жестянку, коротко хохотнув. «Ничего, медицина, это быстро пройдет. Разок с нами под обстрелом грязь похлебаешь, и все твои фантазии сдохнут, не успев сказать «прости, и прощай». На твоем месте я бы лучше молился» чтобы нам офицеры из местных дали, он не будет на чужих телах в горку забираться. А если сунут кого из регуляров, то твоих запасов дури хватит на сутки максимум И скорее всего тебя рядом с нами и прикопают в опустевшем бауле подъем макаки донеслось от опустевшего плаца. «Джамп! Джамп! Шевели лапами!» «Накаркал!» — вздохнул Тивор. «Это кто-то из свиты Флапса. Только он так сводной части называет. Не имется же генералу. Все о великой славе мечтает. Год тому назад мы в горах оружия у аборигенов изымали. Вместо спокойной операции приказали устроить тотальную зачистку». Народу положили с обоих сторон без счета. Что-то сейчас будет. Подошедший мрачный ротный жестом поднял солдат, потом также жестом направил в распахнутые недро транспортника. Мы медленно затопали по железному настилу, а нам в спину надрывались мегафоны. «Джамп! Джамп, макаки! Не спать!» Шесть часов полета для меня превратились в цирк с конями, где в качестве главного клоуна и деревянной лошади выступал ваш покорный слуга. За каким-то чертом на наш борт залезло свора штабных, не к ночи упомянутого генерала Флапса, один из которых попытался высказать свое мнение о внешнем виде офицера и примере, который этот офицер должен давать рядовому составу. Меня сразу после взлета укачало, и я не придумал ничего лучше, как скормить остатки обеда горлопанищему майору. Но он сам виноват. Его честно предупредили. Причем первым словом было «простите», а вторым уже Две. Как он орал, бедолага! Прото... Где именно меня похоронят? Как, сколько раз и с какой радостью Господин майор будет плясать на моей сиротливой могилке? Я так заслушался, что не успел отвернуться, И меня вывернуло еще раз на ту же мишень. И тогда хору обиженного и оскорбленного штабиста Присоединились остальные Под такой аккомпанемент мы летели все шесть часов, чтобы с грохотом упавшие пары услышать, как к нам вернулись вопли спятивших бабуинов, рвущих несчастные перепонки сиротинушек. «Джамп! Джамп, макаки! Шевели булками, уроды! Стройца!» «Ну что, господа обезьяны!» Вот мы и прибыли на Либертад. Несколько тысяч тропических островов, сбитых в запутанный лабиринт посреди океана. Самое место для макак, увешанных оружием с ног до головы. Джамп! Джамп!